Филдс медленно спускался по лестнице, а в его ушах ещё звучал крик Торнтона. «Чтобы сегодня же взяли его офисы под контроль!» Его — это Трэвиса Юргенсона. В городе у него имелись четыре офиса, и на него теперь собирались системно оказывать давление, раз уж не получилось сломать сразу. Эта идея, как полагал Филдс, целиком принадлежала Торнтону, поскольку на встрече с Камероном, где в этот раз присутствовал и Филдс, ничего такого сказано не было. Мало того, Камерон всё своё внимание уделил разведывательной операции против какого-то фонда криксмарин о котором Филдс слышал впервые. Правда, в начале разговора зашёл о здоровье Робина. Тот стоял перед хозяином с шиной на левой ноге. С момента его ранения прошла неделя, и он уже мог ходить. Вот хозяин и интересовался, что он да как. Впрочем, Филдсу показалось, что если бы Камерон чуть меньше нуждался в Робине, провала в доме Юргенсона он бы ему не простил. И, скорее всего, не простит. А ещё хозяин интересовался, как идут поиски Биастара, того самого, который своей подсечкой сломал Робину ногу. Это какую же подсечку надо сделать, чтобы Робина свалить? А ещё этот биостар нашпиговал пулями всех, кто был с Робином, на выбор, в предплечье и левое бедро, хотя мог и между глаз заделать, но почему-то не стал. Спустившись на этаж личного состава, где собирался поискать Мартина, Филдс увидел в коридоре уборщика, перекачанного карлика по имени олов Тот тащил два больших мешка с мусором и почтительно посторонился, пропуская высокое начальство. Филдс подумал, что за всё время пребывания здесь он ни разу не слышал о проверке этого парня. Его не тестировали на системных детекторах, ему не проводили скалометрию и психологический тренинг. А вдруг он тот самый крот, которого до сих пор никто не смог обнаружить? Филдс остановился, посмотрел вслед Олафу, но усмехнулся и покачал головой. Но не мог человек с такой потешной походкой быть вражеским шпионом. Мартина он нашёл в офисной комнате, которую громко называли «центром планирования». У него имелся и собственный кабинет, небольшая комнатушка чуть дальше по коридору, но там он только хранил три пары ботинок, предпочитая большую часть офисного часа проводить среди людей. «Вот ты где!» – произнёс Филдс, заставляя вскочить троих сотрудников, для которых он был представителем высокого начальства. Мартин поднялся тоже, при посторонних он никаких фамильярностей себе не позволял. «Работайте, господа! А ты, Мартин, выйди на минутку, нужно поговорить!» Мартин положил карандаш на стол и вышел в коридор, плотно притворив за собой дверь. «Нужно съездить в город и поставить людей к офисам Юргенсона», — сообщил Филдс. «Сколько людей?» «Четыре офиса, четыре человека. Пусть понаблюдают, кто из машины, кто с лавочки, но ты знаешь, Торнтон жаждет блокировать офисы, чтобы наказать Юргенсона». «Хозяин приказал». «Полагаю, хозяин только намекнул, но я этого даже не заметил. Теперь начальник будет рвать и метать, чтобы доказать свою нужность». «Значит, нам будет тошно». «Будет», — согласился Филдс и вздохнул. «Поэтому прямо сейчас собирайся и в город». «Минутку, Джек», — сказал Мартин из сказал мартин и заглянул в центр планирования. «Ян, Каффи, Бильд и два Орбина. Ян, Каффи, Бильд и два Орбина, поедете со мной. Подробности по дороге». Отдав распоряжение, он вернулся в коридор и, понизив голос, спросил. А что там с Биостаром? Его кто-нибудь ищет? Насколько я понял, Торнтона от этого дела. От... Торнтона от этого дела отстранили, а Робин, похоже, продолжает искать. Она захват людей из взвода. Она захват людей из взвода охраны гоняли. Разве это правильно, Джек? Тихо. Тихо. Тихо, одёрнул его Филдс и оглянул. Одёрнул его Филс и оглянулся. По коридору переваливаясь, возвращался с пустыми. По коридору, переваливаясь, возвращался с пустыми мешками Олов. "Здорово. Здоровый кочерышка", обронил Мартин, когда уборщик прошёл мимо. Мои ребята рассказывали, что он на спорт десятимиллиметровый пруд в узел завязывал. Вообще-то, уборщика можно было взять и поскромнее. Я ещё тогда Торнтону указывал, что этот парень практически из дурдома прибыл. Кто знает, что у него и когда сработает. А с такой силещией Филс вот, вы... Филс, вздохнув, подумал, что сейчас самое время выпить. Ведь ради утренней линейки у хозяин. Ведь разе утренней линейки у хозяина он не принял за ночь ни капли. Но линейка по но линейка позади, теперь можно. Джек, Джек, я того дока лично в руках держал. Я его сама лично по ребрам палкой охаживал, до кондиции доводил и на захват этого биостара тоже ходил. Когда доктор его уколом подвялил, понимаешь? А теперь, когда его засекли, они посылают взвод охраны. Это нормально? Ну и чего ты переживаешь? Хреново у них там всё получилось. Люди Юргенсона их под орех разделали. Во взводе охраны теперь не комплект. Ты сам хотел там оказаться? Я не об этом, Джек. Да знаю я, Мартин, знаю, что ты у нас молодец. Но сейчас такая ситуация, что нужно просто пересидеть, понимаешь? Когда обстановка разрядится, всё станет на свои места. А если не разрядится? Если не разрядится, то всё рухнет. Что всё? Всё, Мартин, вообще всё».